Наука. Глава вторая, часть вторая. Суть в том, что магическое помешательство и дезориентация оказались на редкость эффективны. Прямо сейчас около половины людей с красными элементами одежды убегали, куда глаза глядят. Ну или пускали слюни, сжавшись в клубок. Недаром говорят, страх заразителен. Даже если он не настоящий, внезапные крики и плач в сочетании с подступающей все ближе гигантским тараном виде коры, оставили остальных явно потрясенными. Между прочим, говоря о мускологоловой, она наконец дошла к их подкушенной страхом передовой линии, а затем «Вот вам боль, сочки! Ура!» буквально побежала сквозь их столпотворение. Первую парочку откинула, как мешки с песком, а третий бандит страстно поцеловал лицом металлический носок бронированной обуви. И Они стали отличными целями для ее атак, позволяя ей отказаться от обороны и бить изо всех сил. Затем она переключилась на удары ногами. Подпрыгнув ввысь, она использовала свой огромный вес и мощные ноги, чтобы разморжить голову лежащего на земле человека, мгновенно того убив. «Ура! Ура-ура-ура-ура-ура!» За странными выкриками последовал шквал ударов кулаками и ногами, направленные на нескольких бандитов у которых еще остались шары между ног, потому как имели храбрость на нее напасть. Некоторые из них пытались нанести удар по небронированному туловищу беса, в то время как другие пытались потянуть время, блокируя и парируя ее удары. Но поскольку они все еще не отошли от шока, их действия больше напоминали дешевую комедию. Будь они спокойны, то могли бы быстро осознать, насколько шаблонны ее атаки. Но новая игрушка-мимика – лишила их всякого хладнокровия. расправившись таким образом с восьмью бандитами бокси пришел к выводу что они оказались немного более проблемными чем сббр с которым он обычно имел дело их предполагаемый уровень скорее всего варьировался от 30 до 35 -го. хотя увеличение уровня делало эту авантюру более опасной XP и увеличение мастерства для навыков компенсировали риски а, -а, -а теперь когда он подумал об этом, Мимик заметил парочку убегающих дезертиров. Похоже, что заточённая в кристаллической оболочке заклинание массовой истерии показала себя чересчур эффективно. Теперь, когда у него не осталось выбора, нужно догнать этих крыс. Он хорошо помнил, что когда в последний раз позволил жертве убежать, против него организовали целую карательную экспедицию. Излишне будет говорить, что Мимик желал избежать повторения той ситуации. в следующий раз может повести меньше». «Закуска!» — крикнул он телепатически. «Я буду охотиться. Не позволь кому-либо из этих людей выжить». «Да, мастер», — ответила Ксера. Суккуб в настоящее время наблюдала за ситуацией с высоты птичьего полёта. Даже если кто-то посмотрит вверх, всё, что он увидит, — её светло-голубое, замаскированное тело на фоне ясного неба. Порядком сломанные шестерни в её голове завертелись, ища способ выполнения указания задачи. «А, мастер!» — воскликнула она, увидев развитие событий. Пресловутая лампочка с характерным воображаемым звуком появилась над ее головой. «Мне нужно кое-что от вас, дабы помочь мне осуществить приказ!» Вернемся к самой битве. Авантюристы уже плотно сцепились с врагом в сражении. Барона, та самая рыжеволосая лидерша, приняла рискованное решение помочь таинственному краснокожему демону. Хотя риск тут был в любом случае. Во время внезапного нападения ей удалось убить одного и обезвредить двоих бандитов. Но всё ещё не ясно, под контрактом она или нет. Скорее всего, отсутствие поддержки союзников бандита из леса означало, что у краснокожей демоницы были союзники. Собственно, именно они, наверное, и позаботились о прячащихся на опушке лесозаклинателях, а также лучниках. Даже если на самом деле всё не так, то сейчас лучший шанс атаки на бандитов, зажав тех в своеобразные клещи. В её глазах это всяко лучше предложение сесть и выпить кружку пивка в ожидании окончания этой хрени, которую предложил заместитель командира Дварф Винчестер. «Майлз, поддержку Эрику и Логару», сказала она, используя навык ветряного шёпота. Эффекты этого навыка заключены в том, что её слова с абсолютной точностью могли достигать цели в пределах 200 метров. «Хаас, на тебе парочка с левой стороны. Нора, блин, не крутись около того неистового демона!» А еще это означало, что только цель навыка — состояние услышать ее слова, что делает его превосходным инструментом для послания инструкций во время лихорадочного боя. Как этот. «Винчестер, ты что, уже истратил МП? Слушай, я клянусь, что если ты опять разбодяжил свое зелье маны с виски, я вырву твою гребаную печень и тебе же ее скормлю». Не прекращая посылать стрелы во врагов, она продолжала отдавать приказы. Даже если противник имеет численное преимущество, авантюристы со своей стороны имели поддержку заклинателей, что делало их превосходящей силой. Главное – убедиться, что ни один из людей под ее командованием не умрет от рук этого отребья. Именно тогда она увидела из-за пушки леса поток огненных шаров. Первая посетившая мысль говорила о новоприбывших бандитах но она быстро от нее отказалась когда увидела как один из шаров точно ударил одного из бандитов в спину окутанный пламенем человек извергал кошмарный крик боли рейнджер быстро отследила центр возникновения заклинаний женщина маг вышедшая из леса у нее были длинные каштановые волосы завязанные в хвостик и длинная серая роба уже оттуда было видно ее тяжелое состояние на правом бедре красовалась глубокая рана с которой выбегало большое количество бурой крови. Роба порвана вдоль бедра до плеча. Похоже, она прижгла эту рану с помощью магии. А про хромоту даже уже упоминать не стоит. «Я авантюрист из города Монотал и мастер этого беса!» – закричала она в сторону рейнджера. «Я окажу помощь, чем смогу!» «Понятно! Мы будем рады поддержке!» – пришел немедленный ответ. Рейнджер была искренне рада. Похоже, им не придется драться с этим бесом. Честно говоря, у неё были серьёзные сомнения по поводу того, оправдали, что без всё ещё на поводке у магички. Она знала, что демоны по своей природе были жестокими и кровожадными, и что бандиты, согласно закону, должны быть убиты на месте, а потому могла принять определённое количество насилия под предлогом обстоятельств. Но разве оторвать руки парню, а затем бить его по голове этими же руками с криками «Хватит бить себя!» Ну, разве это не перебор? Складывалось такое ощущение, что хозяйка демона вообще даже не пыталась сдерживать его. Правда. Чистейшая правда. Настоящий мастер краснокужего демона в настоящее время занят преследованием одного из двух ранее убежавших дезертиров. У него не было ни времени, ни возможности, ни желания прекращать буйство своего миньона. Фактически, безумно бежать и смести их на хрен в значительной степени соответствовало тем приказам, которые он отдал Коре в качестве приоритетных. Задыхался бандит, прислонившись к дереву, чтобы отдышаться. Молодой парнишка, едва достигший 17 лет. Ранее его сильно приложила массовая истерия. Впервые он испытал столь глубокое отчаяние. Как только он, наконец, пришел в себя, сразу же покинул поле битвы. И он прекрасно знал, что лидер сделает с дезертирами. Поэтому он просто продолжил бежать. Борьба с людьми — это одно, но он никогда не подписывался сражаться с чудовищными монстрами. Как вообще получилось, что он оказался в такой глубокой жо... Навык «Скрытая атака» сработал. Ваша атака нанесла на 200% больше урона. ХП — минус 563. Вы убили свою цель за один удар. Владение навыком возросло. Получен опыт. Скрытая атака сейчас с шестого уровня. Ловкость плюс два. Сноровка плюс один. Сила плюс один. Затем мифриловый кинжал был грубо вытянут из его шеи, немножко потянув тело в процессе. Бокси немедленно активировал поглощение трупа. Кажется, для достижения нового уровня навыка осталось поглотить как раз один труп. Активация поглощения трупа прошла успешно. Незначительный успех. 12% от самого высокого атрибута цели забрано вами. Ловкость плюс 10. Получен опыт. Поглощение трупа сейчас на пятом уровне. Все атрибуты плюс один. И это действительно так. Он даже получил несколько вкусных вкусностей в качестве бонусных атрибутов. Он все больше убеждал себя в правильности участия в этом небольшом сражении. Это определенно было правильным выбором. Даже если его профессия медленно увеличивалась в уроне, он все равно мог бы потратить некоторое время на повышение владения некоторыми из навыков, которыми пренебрегал в последнее время. Например, скрытность. Скрытность. Описание. Практика подавления своего присутствия во избежание обнаружения. Требования. Ловкость 15. Сноровка 15. Интеллект 5. Тип переключаемый. Включен. Время активации мгновенное. Цена — 10 мп. Диапазон на себя. Эффекты. Подавляет все звуки, создаваемые движением. Потребляет дополнительные 2 мп при движении за каждый метр в любом направлении. Эффект подавления шума этого навыка улучшается с каждым уровнем навыка. Честно говоря, сложившаяся ситуация ощущается со странной ностальгией. Букси. Чувствовал, что он чертовски давно не проводил правильные засады, выжидая свою цель. Но даже если последний раз он проделывал это всего лишь неделю назад, для трёхмесячного существа неделя оказалась огромным сроком. Даже ситуация с ядром подземелья, хоть и происходила всего лишь вчера, но в мыслях было словно далёкое воспоминание прошлого. А, но сейчас не время для бессмысленных воспоминаний. Он выследил одну из сбежавших крыс но вторая уже полностью скрылась в неизвестном направлении. Букс реально оценивал свои силы и понимал собственную некомпетентность в отслеживании. Грубо говоря, его шанс отследить цель сейчас практически нулевой. Он мог бы продолжать бродить вокруг вслепую, но, наверное, было бы лучше вернуться назад и убедиться, что оставленный позади вкусный шведский стол не разбежится. Кстати говоря, он покинул битву уже как семь или восемь минут, Логично было бы проверить ситуацию... И правда. Пожалуй, так и сделал... Ваша цель была уничтожена... ХП-934... Ваш фамильяр был отозван... Ваша цель была сдута Подорвана к чертям... ХП-601... Ваша цель была уничтожена... ХП-915... Ваша цель была уничтожена... ХП-951... Ваша цель была уничтожена... ХП – 734. Ваша цель была уничтожена. ХП – 886. Ваша цель была уничтожена. ХП – 860. Ваша цель была уничтожена. ХП – 903. Ваша цель была сдута. ХП – 812. Ваша цель была уничтожена. ХП – 894. Ваша цель была уничтожена. ХП минус 847. Ваша цель была сдута. ХП минус 794. Ваша цель была сдута. ХП минус 689. Ваша цель была уничтожена. ХП минус 920. Резня бодрит вас. ХП плюс 126. МП 112. Получен опыт. Непреодолимая сила сейчас четвертого уровня. Интеллект плюс 4 получен опыт кристализирующая магия сейчас третьего уровня интеллект плюс 2 мудрость плюс 2 получен опыт мастерство школы разрушения сейчас шестого уровня интеллект плюс 2 мудрость плюс 1 выносливость плюс 1 уровень повышен уровень повышен поздравляем вы сейчас чернокнижник 24 уровня интеллект плюс 4 Ментальность 4 выносливость плюс четыре. Через несколько секунд после пришедших уведомлений ему дали еще 18 хп и 16 мп. Вероятно, сдутых людишек встретила земля, раскатав их в тонкие блинчики. Перк Палача Человечества исправно начислял ему 2% от показателей нанесенного урона. Он также услышал отзвук огромного взрыва, всколыхнувшего лес. «Рукастая!» Выжившие есть? Я не думаю, мастер. Эта сучка хорошенько взорвалась. Она их всех забрала с... О, подождите, один еще шевелится. Получен опыт. Призыв фамильяра сейчас седьмого уровня. Интеллект плюс два. Мудрость плюс один. Ментальность плюс один. Резня ободрит вас. ХП плюс девятнадцать. МП плюс восемнадцать. Ну вот, теперь порядок. Хорошо. «Охраняй то место, я буду позже. У меня есть добыча, на которую стоит поохотиться». «Да, мастер!» Мимик почувствовал странное удовлетворение, приступив к выслеживанию последнего выжившего. Как и ожидалось от закуски, она придумала действительно вкусный план. Бокси никогда бы не подумал завоевать доверие авантюристов, чтобы просто взорвать их всех сразу суицидальной атакой с помощью большого взрывающего шара. Прозвище, данное им комбинации непреодолимой силы, тёмного взрыва и кристалла с заклинанием. Кстати, взрывающийся шар был почти такой же, только без непреодолимой силы. А массовую истерию и кристалл с заклинанием он называл просто «пугающий надо да, да, с технической точки зрения это не шары, а двенадцатигранники додекаэдры. Но мимику плевать на подобные мелочи. Кроме того, во всём аду – не нашлось бы ни одного способа, чтобы заставить его выговорить двенадцатигранники додекаэдры. Неважно, сколько раз Ксера пыталась его этому научить. Кстати, о ней. Бокси все еще сомневался в одном аспекте ее антиавантюристического плана, но с такими вкусными результатами трудно было спорить. Поэтому он решил, что пожертвовать десятисантиметровым шаром из задницы суккубы – это лучший выбор.